Глава девятнадцатая За завтраком Агапит Абрамович вскользь упомянул, что хотел бы повидать сегодня, если возможно, графиню. И когда они вышли из ресторана, Савищев спросил у него, «Так что же, вы теперь к нам? Вы ведь хотели видеть мою маман». Да особенно незачем, возразил Крыжицкий, имевший вид хорошо и плотно поевшего человека. «Очень этим довольного и благодушного. Незачем особенно, — повторил он, — я могу в другой раз. Да нет, чего же, поедем, и они поехали». «Графиня встретила Крыжицкого приветливо. А, здравствуйте, милый! Ну, что наши дела? Есть какие-нибудь новости?» «Есть, графиня», — ответил Крыжицкий. «Погодите, погодите, голубчик, я сейчас усядусь, и тогда вы рассказывайте». И она, захватив свое вязание, примостилась на кушетке, которую очень любила, потому что на кресле своими коротенькими ножками не доставала до пола. «Ну вот, отлично», — снова заговорила она, зашевелив длинным крючком. «Рассказывайте теперь, какие у вас новости?» Крыжицкий сделал тревожно-грустное лицо и несколько раз провел рукой по шляпе. «Новости не особенно приятные, графиня?» «Да неужели неприятные?» – улыбнулась та. «Вот первый раз, когда вы мне говорите это, а до сих пор приносили все хорошие. Очень уж сложное дело», – вздохнула Гапит Абрамыч. «Да всякое дело сложно. Вот хотя бы связать даже или сшить что-нибудь, вы думаете, легко?» И она смеющимися веселыми глазами посмотрела на Крыжицкого и покачала головой. «Вы, мужчины, в это не верите? Вот разве Костя только показала она на сына вдруг получил интерес к моим тряпочкам, но и то с тех пор, как у меня завелась прихорошенькая портниха?» «Ну, полно», — сказал Савищев. «Ну что там полно? Разве я, миленький, не вижу всего? Хочешь пари держать, что ты с удовольствием сейчас пойдешь в мою спальню и принесешь мне оттуда моток шерсти, который мне не достает?» Савищев с некоторой поспешностью встал с места и направился к двери. Графиня кинула вязанье на колени и маленькими ручками захлопала в ладоши, восклицая. «Вот и попался, миленький, вот и попался. В спальне-то никого и нет». Савищев пожал плечами и сказал «Да мне никого и не нужно». Затем он прошел в спальню, но не с такой, правда, поспешностью и стремительностью, с какой поднялся со своего места. Агапит Абрамыч, поймав его взгляд, выразительно посмотрел на него «Помни, дескать, метрическое свидетельство». «Ну так что же ваши новости? Я умираю от нетерпения узнать их, а вы ничего не рассказываете», обратилась Савищева к Глапиту Абрамычу, когда ее сын вышел. «Вы говорите, дело сложное». «Да, графиня. А берландовское наследство слишком многим пришлось по вкусу, и многие точат на него зубы. Но ведь вы, миленькие говорите, что у нас есть все права. Но другие, хотя и ошибаются, тоже думают, что и у них есть права на него. Так бог с ними, голубчик, пусть и они получают». «Самое лучшее — разделиться всем. Вот и спроса, и споров не будет, и все будет отлично. Разве это почему-нибудь нельзя?» «Нельзя, графиня. Наши противники очень сильные люди и хотят все целиком забрать в свои руки». «Вы говорите, противники, — забеспокоилась Савищева. Значит, их много?» «Много. Дело в том, что на это наследство претендуют иезуиты». «Ах, иезуиты, знаю!» «Про них говорят много дурного, да все это неправда. Дедушка Модест Карлыч знавал Грубера и говорил, что это идеальный человек. А дедушка Модест Карлыч никогда не лгал». «С тех пор, должно быть, иезуиты изменились, – произнес Крыжицкий, – стали другими. По крайней мере, в нашем деле можно ждать одних больших неприятностей». «Миленький, каких же больших неприятностей? Но самое худшее, что это они получат наследство, а не мы. Так что ж такое, проживем и так. Правда ведь?» «Вы, голубчик, не огорчайтесь». И снова, чтобы развеселить Гапита Абрамыча, который был огорчен, по ее мнению тем, что им хотели помешать иезуиты, графиня подмигнула ему в сторону спальни, сказав, «А ведь Костя-то пропал, ведь моя портниха-то сидит там, это я пошутила, что там никого нет». Она быстро соскочила с кушетки, мелкими шажками направилась к двери из соседней комнаты звонким для своих лет голосом крикнула к спальне. «Костя, что же моя шерсть?» Услышав голос матери, Савищев быстро отстранился от Мани, действительно находившейся в спальне графини, и быстро шепнул ей «Где тут шерсть лежит?». «Вот», — сказала Маня, и, схватив моток, сунула его ему в руку. «Сейчас, маман, иду», — на ходу ответил Савищев и удалился. Маня, оставшись одна в спальне, быстро подошла к туалету, выдвинула ящик, взяла оттуда бумагу, только что положенную при ней Савищевым, и, быстро расстегнув пуговицы на лифе, спрятала ее за корсаж».